Роден упал на руки отца де Гриньи. Меня отравили. Он говорит, что его отравили. Несомненно, он затевает что-то очень опасное. Дверь отворилась, и в комнату вошел доктор Болинье. Ах, доктор... У отца Родена внезапно сделались ужасные конвульсии. Да. Идите, идите скорее! Идите! Тихо, тихо, конвульсии, это пустяки. Успокойтесь, княгиня. Так, посмотрим. Доктор бросил шляпу и поспешно подошел к группе, окружавшей умирающего. Все посторонились, исключая отца Гриньи, поддерживавшего больного на стуле. Боже мой, какие симптомы! Судороги, синюшные пятна, жар. Ну и, и что же это что такое? Что скажите? Что такое? Это холера. А! И это заразительно. А! Боже мой! Я, я не а, я. я мой, он, бог... держал, он держал меня за руку. При страшном, магическом слове холера отец де Гриньи бросил больного, который рухнул прямо на ковер. Он погиб. Но я все же сбегаю за лекарствами, чтобы испытать последнее средство для его спасения. Он бросился к дверям, а за ним все остальные, перепуганные. Они толпились у дверей, не умея даже в попыхах их открыть. Двери открылись, наконец, но с другой стороны. И показался Габриэль. Его ангельское лицо, полное кроткого спокойствия, резко контрастировала с этими искаженными страхом лицами. Они чуть не сбили с ног молодого священника. Не ходите туда, Ее не надо! Умоляю, не ходи, не убежает, там же холера. При этих словах Габриэль оттолкнул епископа, застрявшего в дверях, и бросился к умирающему. Роден катался по ковру в страшных судорогах, невыносимо страдая как собаку подыхать без помощи трусы. Помогите! По Помогите! Нет, никого нет. И вдруг его пылающие яростью глаза встретились с ясными, голубыми глазами Габриэля и он увидал, что последний стал на колени, склонившись над ним. Вот и я, отец мой, я пришел помочь вам, если возможно, а если Господь призывает вас к себе, то помолиться за вас. Каприяи, простите зло, которое я вам сделал. Жальтесь, не покидайте меня, Роден не мог закончить. Он привстал было немного, но опять вскрикнул и снова упал. В вечерних газетах этого дня было напечатано. Холера в Париже. Первый случай был сегодня днем в половине четвертого в отеле княгини де Сен-Дизье на Вавилонской улице.